она кивает. «Один вечер в неделю у меня есть пожилая соседка, которая приходит посидеть с детьми. Ты открыла нам такую возможность, показав, что в этом нет ничего страшного, и я очень сожалею о том, каким образом я все это сделала. Правда, это стало ошибкой во многих смыслах, но я никогда не перестану расплачиваться за н е ё г а р е и э отступает в сторону, и следует за Шарлоттой в коридор. «Я рада, что ты пришла», — говорит она. «Я соскучилась по тебе». Шарлотта останавливается у двери, пока Гарриет протискивается мимо н е ё чтобы открыть. «Я знаю, что ты сожалеешь», — произносит Шарлотта. «Я действительно знаю это». Было бы так просто сказать Гарриет, что она прощает ее. Возможно, когда-нибудь Шарлотта так и сделает, а сегодня она ощущает, ну, некоторое облегчение, пожалуй, немного большее удовлетворение от того, что она может поехать домой к своим замечательным детям и обнять их, сказать от, что хочет переодеться и сходить немного выпить, и, черт побери, даже позвонить Тому и поблагодарить его, потому что, несмотря на то, что они не были хорошими супругами, он стал замечательным другом для нее за последний год. Ей повезло. Шарлотта понимает. Она всегда была одной из счастливиц, и ей не нужно большего, чем у нее и так есть. Шарлотта наклоняется, когда Алиса вбегает в коридор за ними, позволяя девочке врезаться в нее для объятий. Алиса выглядит прекрасно. Тихо говорит она г а р р е т выпрямляясь. С ней все в полном порядке. г а р е т кивает, закусывая губу, чтобы слезы снова не начали капать, хотя знает, что они все равно начнут. Пока Гарриет прощается, наконец, Шарлотта и вышагивает за порог. «Шарлотта!» — окликает ее г а р р е т Она хочет попросить свою подругу не уходить, но понимает, что не имеет на это права. «Береги себя!» — добавляет она. г а р и е т т смотрит, как Шарлотта уходит, зная, что у нее нет другого выбора, кроме как отпустить ее. Так же, как она поступила с Джейн. Когда Шарлотта исчезает за углом, Она закрывает дверь, думая, что вряд ли увидит ее снова, однако надеясь, что однажды это может случиться. Гарриет не представляет, как Шарлотта могла подумать, будто она живет беззаботной жизнью, но затем предполагает, что и никто бы не понял, как все обстоит на самом деле. Я вижу Брайана, наблюдающего за мной из глубины сада Шарлотта. Я вижу его каждый раз, когда смотрю в глаза своего сына. Всякий раз, когда звонит телефон, я жду. Вдруг кто-нибудь скажет мне, что Брайан жив, найден выброшенным на берег. Мой отец мертв, и это все моя вина. Иногда по ночам Гарриет просыпается в поту, и вспоминает, что кроме детей потеряла всех, кто был ей дорог. Она говорит себе, что по какой-то причине заслужила это и ненавидит себя за то, что сделала. Но потом Гарриет прокрадывается в спальню дочери и видит Алису. Ее светлые волосы, разметавшиеся вокруг по п о д у ш к и невинную улыбку на губах, и понимает в одно мгновение, что сделает все это снова, если потребуется. И теперь у нее есть Джордж. Его маленькие пальчики цепляются за ее ладонь, крепко обхватывая ее, давая понять, что Гарриетт его мир и ничто другое для него не важно. Она отняла у Джорджа отца, прежде чем Брайан узнал, что у него будет сын, которого он всегда хотел. Мальчик, который, как он надеялся, станет на него похожим. И теперь она может только надеяться, что спасла своего сына вовремя, что в Джорджи нет ничего от его отца, кроме карих глаз. Однако только время покажет это наверняка. Гарри все еще стоит у входной двери, Когда чувствует прикосновение к руке, она опускает взгляд на Алису. — Что будет к чаю? — О, дорогая, я не знаю. — Чего бы ты хотела? — Пиццу. — Ты плачешь? Горет, вытирает лицо рукавом и улыбается Алисе. — Мамочка в порядке, — отвечает она. «Разве мы не ели пиццу вчера?» Алиса смотрит на нее так, как она делает, когда знает, что что-то неправильно. «Дедуля разрешал мне есть пиццу каждый день в коттедже», говорит она тихо. «Ты радуешься и одновременно грустишь?» «Да», смеется Гарриет. «Я радуюсь, что у меня такая замечательная дочь!» Она пригибается к Алисе и прижимает ее к себе. «Я дам тебе сандвич через минуту!» «И мороженое тоже?» «Дедуля разрешал мне и мороженое каждый день!» Алиса отстраняет голову. «Ты мочишь мне волосы, мамочка!» «Прости!» Гарриет смеется сквозь слезы и щекочет дочь. Она надеется, что Алиса никогда не перестанет говорить о двух неделях, проведенных со своим драгоценным дедушкой. — Мамочка, а мы можем нарисовать картину? — спрашивает Алиса. — Можем мы нарисовать большое морское побережье как продолжение моей комнаты? «Моя дорогая», — говорит Гарриет, — «ты можешь делать абсолютно все, что захочешь». Выражение признательности. Когда я начинала писать эту книгу, то понятия не имела, чем она закончится, будет ли хороша и даже закончу ли я ее вообще. Я просто знала, что хочу ее написать. И если бы она никому не понравилась, ну тогда, полагаю, я бы взялась за что-то новое. Это было путешествие длиной в три года. И на пути оказалось несколько препятствий, но благодаря многим людям я смогла достичь конечной точки.